Глава вторая. На этот раз очнулся судя по темноте и тишине, уже глубокой ночью. Возле окна горел ночник, и рядом в широком кресле дремал Гаран. Попытался сесть в постели, замечательно, тело слушалось гораздо лучше. По крайней мере, той слабости уже не чувствовалось, и снова жутко хотелось есть. Даже в животе заурчало. Жаль, что в этот раз красоток с подносами полной еды не наблюдается. Гран видимо, услышав мои движения, открыл глаза и тихо произнес «Ну как, милорд, память вернулась?» Увы, в голове словно вата. Это какое-то нетипичное проявление. Хотя яд был настолько силен, что все решили, что вам пришел срок отправиться в Навь. Куда? На тот свет. Плохо, если даже название не помнишь. Меня хотели отравить, даже не сомневаюсь. Расскажите, пожалуйста, что это за место, кто я и что произошло, и кто мои враги? Я приготовил вам, милорд, эликсир памяти. Да не бойтесь, если бы я хотел вас убить, то уже давно бы это сделал, пока вы спали под действием снотворного. Пейте, и в течение месяца все восстановится. Уй, гадость это варева, наверное, самое противное из всего, что до этого пробовал». Заметив, что я скривился, Горан саркастически рассмеялся. Память вообще самая горькая вещь в мире. Иногда забвение милосерднее. Но хватит отвлекаться. Увы, у нас мало времени. Возможно, только до окончания родов. Итак, я придворный маг Горан. Вас зовут Милорд Лэри, Тимуан Алистер де Гренвиль. Вы старший единственный сын и наследник титула а также земель и прочего имущества герцога Мерсо-Валентину Демиуса де Гринвиля. К сожалению, полгода назад ваш батюшка отправился с экспедицией в выжженные земли и пропал без вести. Через год вам исполняется 20. Если герцог к тому времени не вернется, вы принимаете бразды правления на себя. Наше герцогство – одно из влиятельнейших в империи Мендас. Одно плохо, находится почти на границе с выжженными землями, но об этом я расскажу чуть позже. А кто ко мне заходил днем? Ваш регент, граф Маркус Девилан. В настоящее время он является фактически правителем герцогства. Тем более, что до сих пор вы не проявляли должного рвения к делам управления. Кстати, я бы как раз хотел поговорить о ваших недоброжелателях. «Вам следует знать, что...» В этот момент в комнату вбежала запыхавшаяся блондиночка. Ее соблазнительная грудь так и вздымалась. «Я только что из жемчужного зала. Герцогиня родила мальчика!» Оглядываясь на дверь, в сильном волнении проговорила она. «Нет времени на разговоры. Нам надо действовать незамедлительно», выпалил придворный маг, и, несмотря на свой преклонный возраст, весьма бодро выскочил из комнаты. Мы остались с девушкой одни. Она тут же бросилась мне на грудь, оросив мои пышные кружева, обильными слезами и горячо целуя. «О, Лэри, сердце моё! Твоя бедная служанка готова умереть вместе с тобой! Наши враги слишком сильны! Давай же горевать вместе о преждевременной кончине, словно легендарный Мизольда и Нистан!» «Стоп, милая!» Вот этого я точно не собираюсь сделать, даже с такой аппетитной красоткой в объятиях. Хватит ныть. Где моя одежда и оружие? Блондиночка недоуменно смотрит на меня, словно я ляпнул что-то невообразимое. Еще пару схлипывает, потом более осмысленно тащит ворог тряпок и помогает мне облачиться. Так, отлично. Все вполне удобно, и кинжал на поясе. Весьма, кстати. Жалко, что нет какого-нибудь оружия дальнего действия, типа арбалета, пистолета или что у них тут есть еще. Подозреваю, изнеженное тело вряд ли способно дать реальный физический отпор даже с моими навыками боя. Будет разумнее скрыться, тем более, что по логике мои враги скоро нагрянут сюда. Уж не знаю, в чем опасность появления на свет сына у герцогини Де Гринвиль, который, судя по титулу роженицы, должен являться моим младшим братом. Может, в этом мире какие-то особые условия наследования? По-любому жизнь научила при угрозе сперва устранять ее, а потом разбираться. Где можно спрятаться? Продолжаю допытываться. Отсюда есть тайный ход. Да, вот с этим гобеленом он ведет часовню. Блондиночка нажимает на бронзовый вензель. В изголовье моей кровати и стеновая панель, украшенная, украшенная сценами. Куртуазной любви отодвигается в сторону. Моему взору предстает винтовая лестница, уходящая вниз. «Стоять на месте, щенок! Иначе ты труп!» В комнату нагло ухмыляясь, вваливается Верзила с помощником за спиной. Он по-хозяйски распоряжается. «Быстро отдал киджалы без фокуса пошел с нами!» «Тебя кое-кто хочет видеть!» «А ты, Цыпочка, в сторону!» «После с тобой разберемся!» «Судя по тому...» Как моя красотка побледнела и в ужасе вскрикнула. Вряд ли нас ждет что-то приятное, если соглашусь пойти с этими парнями. Поэтому я достал кинжал из ножен. Лэри, брось дурачица, Ты только строчить стишки и девкам подол задирать умеешь. Оставь оружие правильным парням. Верзила шагнул ко мне, продолжая издевательски умыляться и протягивая свои лапищи. Когда между нами осталась пара шагов, я демонстративно перевел взгляд за его спину. Повинуясь любопытству на уровне инстинкта, Верзил оглянулся. И в этот момент я вонзил кинжал ему в район печени. Ну и слабак был этот юнец де Гринвиль. Специально не стал рисковать с грудной клеткой из за ребер. Так он и в мягких тканях умудрился промахнуться. Кинжал вошел ниже, чем планировалось, не под тем углом и недостаточно глубоко. Как же сложно управлять телом, в котором нет ни силы, ни сноровки. Берзилов взревел и вцепился в меня, повалив на пол. Само собой, я моментально оказался придавлен массивной тушей. Мой противник с побелевшими от боли и ненависти глазами выхватил свой кинжал, замахнулся и завалился на бок. «Молодец, блондиночка!» Хоть и плакса, а когда надо, в состоянии помочь, так огрела Верзилу массивным подсвечником, что тот потерял сознание. Я, держась за край кровати, жуткой болью по ноге поднялся. В ту же секунду напарник Верзилы, выхватив меч, кинулся вперед. Вскрикнув, блондиночка заслонила меня с собой, и клинок вошел не в мою, а в ее грудь. Пока убийца извлекал свое оружие, я изловчился и вонзил кинжал уже точно в сердце противника, при этом отметив, что тело Борчука стало немного лучше меня слушаться. В этот момент Верзило зашевелился, связывать его не было времени, а оставлять такого врага за спиной не хотелось, поэтому я просто полоснул кинжалом по шее. «На войне, как на войне, противник жалеть не будет». А что же с блондиночкой? Увы, она уже не дышала, и только кровь стекала из ее прекрасной груди на шелковой простыни. Ну что за недотеп этот юный де Гринвиль? Даже свою возлюбленную не смог защитить от парочки ублюдков. Жалко девчонку. Красивая. Меня от смерти спасла. Спасибо ей. Огромное. Желаю воссоединиться с настоящим Лэри на небесах или что у них здесь место рая. Но надо спешить. Прихватив меч и тросточку, я нырнул в тайный проход. Едва спустился на несколько ступеней, как стеновая панель за моей спиной вернулась в исходное положение. Часовня представляла из себя небольшое помещение с мерцающими огоньками по углам. Посреди возвышалась огромная каменная чаша и мраморная скульптура с двумя ликами, мужскими и женскими. Интересно, и куда дальше... За узорчатыми окошками мелькали огни и раздавались крики. «Надеюсь, не из-за меня переполох?» «Мне бы в идеале придворного мага найти. Судя по всему, он на моей стороне. Или лучше вообще из дворца бежать в незнакомый мир?» «Плохо, что эликсир памяти только через месяц работает. Мне бы сейчас очень пригодилось содержимое мозгов Борчука. Сейчас я чувствовал себя в часовне, как в мышеловке». Уж лучше бы тайный вход в подвал или в соседний лес прорыли Пока я метался, как зверь, между каменных стен Прислушиваясь к каждому шороху Дверь часовня отворилась И внутрь проскользнул маленький лысый человечек Хорошо, что я вас здесь нашел, милорд Предельно проникновенно начал он К сожалению, герцогиня родила мальчика И вам угрожает реальная опасность Уже в курсе Я всегда говорил, что вы весьма способный молодой человек. Вам следует немедленно покинуть замок. Сейчас я вам дам все необходимые инструкции, а также сопровождающих. И вот через час мы вместе с двумя крепкими парнями, любезно предоставленными толстяком, скакали через ночной лес в одежде обычных мастеровых. В моей котомке болталась смена белья, немного еды и увесистый кошелек с деньгами подкладку куртки был зашит массивный перстень, которым мне следовало отдать по прибытию в столицу моему какому-то кузену, маркизу де Серику. По словам Толстячка, он был готов предоставить укрытие и защиту до исполнения мне 20 лет. Поскольку в последний раз этот де Серик видел меня 10 лет назад и вряд ли мог узнать, в перстне содержалось зашифрованное магическое письмо с рекомендациями. А прочитать его можно только с помощью магического дешифратора. Ну что ж, еще не все потеряно. Доберусь до столицы, за год адаптируюсь, всерьез займусь хилым Денгривильским тельцем, смогу юридически выгнать всех регентов и уже предстану перед врагами более серьезным противником. По крайней мере, какое-то время мне уже не будет угрожать непосредственная опасность. В таких вот почти радужных мыслях я пребывал, пока ночная лесная тропа не привела к засаде. Мы чуть не наскочили в темноте на накиданные ветки и бревна. Пришлось спешиться, и тут из-за деревьев выскочило несколько крепких молодцов. Меня вырубили одним ударом. Как впоследствии оказалось, это меня и спасло. Видимо, разбойники решили, что я уже труп, и не стали добивать. Очнулся утром и тут же почувствовал на своей щеке зловонное дыхание. Открываю глаза, надо мной стоит помесь лисицы с шакалом, и, судя по слюне, капающей из оскаленной пасти, примеряется можно начинать трапезу или нет, а рядышком сотоварищи рвут на части мертвые тела моих спутников. Но нет, зверь, ты просчитался, я еще буду жить, преодолевая... Страшную боль и тошноту встаю на четвереньке, беру лежащий рядом увесистый толстый сук и, что из силы, бью по морде хищника. Он противно визжит и убегает к собратьям. Тень, не обращая на нас внимания, продолжает пировать. Я осматриваюсь. Увы, куртка с вшитым в нее перстнем письмом исчезла, как и кинжал и меч, и изящная трость, и котомка. Не прошло и суток с моего появления в этом мире, как я из знатного, богатого наследника герцогства превратился в изгоя-хромоножку без денег, оружия, почти без одежды и представления, как добраться до столицы. Вокруг неприветливый лес, и полушакалы в любую минуту способны переключиться на меня. В таких вот невеселых раздумьях я и пребывал, когда вдали раздались голоса, звуки колес и храп лошадей.